«Ну и сколько их уже нет?» Жиган нервно ходил по вагону, где была их трапезная. «Часа четыре где-то». клин пожал плечами. «Я не понимаю, куда и зачем они могли пойти? И что вообще за дела у него с этим моряком? Из чего вдруг?» «А вы куда ходили?» Тихо спросила сидящая в углу Родька. Настроение у нее было подавлено полным непониманием того, «Что вообще происходит в последние дни?» «Так искали их, деточка!» Огрызнулся Жиган. «Я к супермаркету там уходил. Клим по промзоне смотрел. Вафен на крыше. Шум вокруг станции искал». «Угу!» Кивнул Скинхэт. «Ощербатый где?» Клим посмотрел на своего товарища. «Он до Мурзинки пошел!» «Далековато!» «Ну, потому его и нет еще!» А может, Старый с моряком вообще в другую сторону пошли?» Задумчиво проговорил Шум. «Куда?» Жиган перестал ходить из стороны в сторону и уставился на скинхеда. «В сторону пожарки или электродепо?» «А зачем?» «Мне откуда знать?» «Ну ладно, Клим, давай сходим туда, поглядим. Я не верю моряку и думаю, что он что-то задумал. Наверное, старик наш в опасности». Клим поморщился. Ходить куда бы то ни было ему вообще не хотелось. «Я с вами!» – подал голос Шум. «Тут сиди. Вафен на крыше. Девчонка вообще одна останется. Сиди тут и охраняй её!» Родька медленно повернула голову и скептически посмотрела на Шума. «Много он на охраняет, если ему можно шнурки перевязать на посту!» «Да что, я нянька, что ли?» – возмутился Скинхед. «Пасть закрой лучше!» В холле станции послышался знакомый скрип велосипеда. «О, а вот и Саныч пропащий!» Клим вскочил со своего места и первым вышел из вагона, следом все остальные. Это был не Саныч. На перрон станции вышел Щербатый. Выглядел он еще хуже, чем обычно. Лицо еще более мрачное и в глазах какое-то отчаяние. Оглядев всех вышедших ему навстречу взглядом, он вдруг разжал ладони. И велосипед старика, что он катил рядом с собой, рухнул на пол. «Саныча убили!» – выдохнул он.